Улис и собачник. Знаете ли вы час собачника? Когда указательный палец сумерек начинает смазывать ярко окрашенные контуры Нью-Йорка, наступает час, посвящённый одному из наиболее меланхолических зрелищ городской жизни. С высоких утёсов башенных квартир, с вершин меблированных комнат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 Все эти люди, жертвы Церцеи, не по собственной воле стали они лакеями фиделек, посыльными бультерьеров и проводниками тоузеров. Современная Церцея вместо того, чтобы превратить их в животных, оставила между ними разницу длинною в 6 футов в привязи. Каждого из этих собачников его Церцея ласкала подкупом или приказанием заставила вывести на прогулку бесценное домашнее сокровище. По их лицам и манерам вы увидите, что собачники заколдованы безнадёжно. Никогда не явятся у лис, хотя бы в виде форманщика, чтобы снять с них чары. У некоторых из них лица совсем окаменели. Этих людей уже не трогают сожаления. любопытство, насмешки людей, годы семейной жизни и беспрерывного принудительного собачьего руководства сделали их нечувствительными. Они освобождают своих собак, запутавшихся возле фонарных столбов или вокруг ног обыкновенных пешеходов, с важностью мандарина, разматывающего свою косу. Другие Не так давно низведенные до степени собачьего аташе принимают эту обязанность с сердитым и свирепым видом. Они маневрируют с собакой на кончике веревки с таким же удовольствием, какое испытывает девушка на рыбной ловле, когда на крючок ее попадает морской реполов. Стоит вам посмотреть на них, как они устремляют на вас угрожающий взгляд. Точно для них было бы наслаждением выпустить на вас всех собак войны.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 Сопят, как победители в состязании едаков бифштексов на Третьей авеню, неловко проваливаются во все открытые погреба и угольные ямы и заставляют своих проводников против волн исполнять весёлую пляску. Эти несчастные няньки собачьего племени, дворняжек-покровители, ублюдков-правители, шпицев-тоскатели, пуделей-толкатели, Скоттерьера в собиратели, такс-носители и померанских догов подгонятели. Все эти покорные слуги цирцеев, живущих на вершинах, покорно следуют за своими питомцами. Собаки и не уважают, и не боятся их. Ведущие их на привизии люди могут оказаться хозяевами дома, но отнюдь не их. хозяевами. Из уютного уголка к пожарной лестнице, от дивана к хохонному элеватору гонит рычание этой собачки тот двуногое существо, удел которого идти во время прогулки на другом конце привизе. Однажды в сумерки, по обыкновению, собачники вышли на улицу под влиянием просьб, наград или же щелканье плетью в своих церцей. Между ними находился один крепкий еще человек, внешность которого говорила, что он слишком солиден для подобного воздушного времяпрепровождения. Выражение его лица было меланхолично. Вид уныл. Он был связан с гадкой белой собакой, отвратительно жирной, дьявольски злой.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 Высокий загорелый человек в длиннополой одежде и широкополой шляпе стоял, словно колосс, загораживая дорогу, и восклицал. «Вот сюрприз!» «Джим Берри!» – прошептал собачник с восклицательным знаком в голосе. «Сэмтельфайр!» – снова закричал Джим. «Старый товарищ, друже, дай мне свое копыто!» Руки их переплелись в коротком крепком рукопожатии, которое смертельно опасно для микроба рукопожатия. Ах, ты старый толстый плут, продолжал носитель широкополой шляпы с морщинистой тёмной улыбкой. Вот уже 5 лет я не видел тебя. Я целую неделю в городе, но здесь невозможно найти кого-нибудь. Ну, пропащий женатый человек. Как ты поживаешь? Что-то рыхлое, тяжёлое и мягкое, как поднявшееся тесто, прислонилось к ноге Джима и обнюхивало его брюки с ворчанием, похожим на шипение бродящих дрожжей. — Начинай! — сказал Джим. — И объясни, что это за толстая годовалая бешеная тварь, на которую ты накинул своё лассо? Ты хозяин этой скотины! Как она называется? Собакой? Или как иначе?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 Ты потел стел, продолжал Джин. Но вид у тебя поборощённый. Не знаю, годится ли для тебя восточный воздух. Когда я уезжал, все молодцы просили отыскать тебя. Сэнди Кинг отправился в Клондайк. Вотсон Бэрэм женился на старшей дочери Питерса. Я заработал кое-какие деньги на скоте и купил кусок целины на Литл Паудер. Собираюсь огородить его осенью. Билл Роулинс сделался фермером. Ты, конечно, помнишь Билля? Он ухаживал за Марчеллой. Извини, Сэм. Я хочу сказать за леди, на которой ты женился, когда она преподавала в школе в преревью. Но настоящим счастливцем оказался ты. Как поживает миссис Тильфайр? Шш! Зашипел собачник, делая знак слуге. «Заказывай!» «Э, виски!» — сказал Джим. «Два!» — сказал собачник. «Она здорова!» — продолжал он, выпив. «Она отказалась жить где-либо, кроме Нью-Йорка, откуда она и приехала к нам. Мы нанимаем квартиру. Каждый день в шесть часов я отправляюсь гулять с этой собакой».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 Я даже не знал, что это еда. Я видел такие вывески, но думал, что это какая-нибудь азартная игра. А что? Вкусная эта штука. Табльдот. Если ты останешься некоторое время в городе, мы... Нет, милый, я уезжаю домой. Сегодня в семь двадцать пять вечера. Хотел бы остаться дольше, но не могу. Я провожу тебя на вокзал.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 перекинуть этот хабиас-корпус, который у него на шее, вокруг ветки, уйти и забыть собаку? — Я никогда не посмею сделать это, — сказал собачник, устрашенный смелым предложением. — Она спит в постели, и я сплю на кушетке. Стоит мне только взглянуть на нее, как она своим бежит к Марчелли. Когда-нибудь ночью я поковитаюсь с этой тварью. Я решил это сделать. Я подползу к ней с ножом и прорежу дыру в ее сетке от москитов, чтобы они могли забраться к ней. Вот увидишь, я сделаю это. Ты на себя не похож, Сэм Цельфайр. Ты совсем не тот, каким был когда-то. Я ничего не знаю о городе и здешних квартирах, но собственными глазами видел, как ты заставил отступить обоих Тиллицанов в преревью при помощи медной втулки от бочки с патокой. Я видел также, как ты накинул веревку и связал самого дикого быка в литл поудер в тридцать девять секунд. Правда? сказал собачник, и глаза его сверкнули временным блеском. Но это было прежде, до того, как я попал в обучение. Разве миссис Тильфайр начал джим? Стоп, сказал собачник. Вот другое кафе. Они подошли к стойке. Собака заснула у их ног. "Риски", сказал джим. "Да".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 Тебе бы теперь понравилось про ревью, сказал Джим. Молодца, совсем окружности. Миль за 50 приезжают туда. Один угол моего пастбища в 16 милях от города. 40 миль проволоки составляют одну его сторону. Нужно пройти через кухню, чтобы попасть в спальню, говорил собачник. Затем через гостиную проходишь в ванную и возвращаешься через столовую, чтобы опять попасть в спальню. Таким образом можно сделать круг и уйти через кухню. Она храпит и лает во сне. И мне приходится курить на улице, потому что у неё астма. Разве миссис Тильфайер начал джим? О, замолчи. сказал собачник. Что будем пить? Виски, ответил Джим. Да! крикнул собачник. Ну, мне пора на вокзал, сказал Джим. Иди, шелудивый, черепаха спинной, змея головой, деревянноногий, полуторатонный кусок мыльного сала. закричал собачник с новой нотой в голосе и по-новому схватив рукой привязь. Собака заковыляла за ним, сердито визжа на такое необычайное обращение своего стража. У начала 23-й улицы собачник завернул в кафе. Последний случай, сказал он. Приказывай. Виски, сказал Джим. Два, добавил собачник. Не знаю, сказал владелец ранчо. Где я найду человека, какой мне нужен для устройства Little Powder? Хотелось бы человека знакомого. Прерии и лес на громадном протяжении, лучше которых ты никогда не видал. Если бы ты был. Если же говорить о бешестве, сказал собачник. То могу сообщить следующее: Вчера ночью она схватила зубами кусок моей ноги, потому что я согнал муху с руки Марчелло. Надо бы прижечь, говорит Марчелло. Я и сам так думал. Я телефонирую доктору. И когда он приходит, Марчелло говорит мне: "Помоги мне держать бедняжку, пока доктор будет осматривать её рот". Надеюсь, она не заразила ни одного своего зубочка, когда кусала тебя. Как ты это находишь? Разве миссис Цельфаер начал джим? Брось, перебил собачник. Повторим. Виски, приказал джим. Два, сказал собачник. Они пошли на вокзал. Владелец раньше подошёл к билетной кассе.